«Глава седьмая». «Так...» — прошептал я, обернувшись на Химу. «Все понимаю. Дом родной, все дела. Но, кажется, это тот случай, когда надо признать, что с соседями не повезло, и можно переехать. Серьезно, мы выделим тебе на станции шикарные апартаменты с отличным видом. На крыше, например. Пойдем, а?» На удивление, Химера поняла все, что я ей говорил, но не согласилась. В голове тут же возникла мешанина образов, ключевым элементом которых оказались жёлтые камни. И, собственно, то излучение, которое от них шло. Блин, опять мимо целая докторская диссертация пролетает. А может и пара грантов на тему роста видов в мерзлоте. — А перенести этот твой инкубатор нельзя? — спросил я. Но тут же понял, что нельзя. Разглядел отколовшийся от сины камень, потухший и какой-то чересчур бледный. Подобрал его и повертел в руках. Похоже, это и не камень вовсе, а кусок какой-то органики. Легкий, хрупкий и воняет так, что даже сквозь фильтры в нос пробился запах, похожий на трюфельное масло. Похоже, грибы какие-то. Вот только чем они полезным монстром было непонятно. Ладно. Я перевел взгляд на ледяную глыбу. Страшно выглядел выключенным и вообще никак не реагировал на то, что происходит. А эти чем мешают? Хима задрала голову и просто, не обращаясь ко мне через эмоции, посмотрела под потолок. Я проследил за ее взглядом и заметил наметившуюся трещину, причем уже довольно крупную, настолько, что если ее немного расковырять, то я вполне смогу туда пролезть. По-хорошему, надо возвращаться, дожидаться Ориджесорнитовтером и летать, кружить, искать обход аномалии. Два вопроса. Сколько это займет времени и сколько времени есть у Химы? Но второй вопрос с ответом пришел как нельзя вовремя. По краям ледяной глыбы что-то зашуршало, несначал трескаться под собственным весом, и вся льдина, подняв снежные брызги, просела на пару десятков сантиметров. Из условных пазов не выпало, а вот трещина наверху заметно увеличилась. С другой стороны, Фогер в отключке.、И、если что-то пойдет не так, то это же аномалия меня и прикроет. «Хима, прикрывай, но если что, то рвём когти в розовый туман!» Велел я, подумал и решил, что слово «аномалия» зверь может и не понять, и дополнительно послал образ долины с кладбищем фоггеров. А потом, аккуратно, чтобы не сильно тревожить ледяную глыбу, приступил к созданию ступенек. Проковырял немного ножом, остановился, слушаясь и всматриваясь. Страш не реагировал. Как стоял в предыглыбе с той стороны, так даже антенны не пошевелил. Через сорок минут я уже прочувствовал трещину. Будет не очень хорошо, если мне сейчас прищемить что-нибудь. Тут-то регенерация с кайкрафтом не сработает. Я подтянулся и забрался на ответную часть, выглянув на ту сторону. Позиция и поведение стража не изменились. Тупой стукан, а мне его даже и просканировать нечем. Плюс еще одна идея для центра разработки Челаба. Я смог осмотреть помещение. Вероятно, это была самая целая, хоть и не самая сохранившаяся гробница из тех, в которых мне довелось побывать. Целая, с точки зрения следов цивилизации древних. Но боковая стена обвалилась. Впрочем, главное не испортилось. Саркофаг. Длинный, почти на метр длиннее обычного фоггера. Круглый, как бочка, плюс утолщение в середине. По бокам и посередине темнее лишь вы, будто там распашная дверь с тремя засовами. Возможно, в нем были какие-то скрытые механизмы. Второго стража я обнаружил почти случайно. Беспокойная химера внизу открыла поток света от грибов, и в глубине помещения среди каменных обломков проскочил едва заметный блеск. Там тоже возвышался истукан, только он стоял ко мне спиной. Потом я заметил несколько датчиков на стенах, которые в ведьмачьем зрении, скорее всего, подсветились бы чем-то вроде красных лазерных лучей, рассекающих периметр. По-любому, здесь всё надо в духе фильма «Миссия невыполнима» — рыбкой нырнуть вниз и повиснуть на страховке так, чтобы ни один луч не задеть. Но я сегодня без страховки и без свидетелей. Им и не в счёт, да и она сама поступила бы так же. Так что план отличается. Я пристроился поудобней, но спрыгивать не торопился. Проверил пистолет-пулемет, убедился, что скайкрафтовая пуля в стволе, глушитель на месте, прицел не сбит. В общем, стрельбе готов. Прицелился в висок, в то место, где костяных наростов было сравнительно меньше, сразу под щитком, закрывающим макушку и за выступающей антенкой. Задержал дыхание и мягко потянул спусковой крючок, готовый в любой момент как повторить, так и сигануть вниз, к химере. Оружие еле-еле чавкнуло, демонстрируя новые возможности бесшумной стрельбы. И тут же раздался оглушительный хруст. Голова стража дернулась, но тут же вернулась на место и развернулась в мою сторону. «Как по заказу, он еще и голову поднял!» И сразу же, еще не успев сфокусироваться, получил вторую пулю в глаз. Белки в глаз без системы оруджа. Это, конечно, не про меня, но здесь два метра, не больше. Тело стража толком еще не включившееся выключилось. Он осел на пол, а клинок, который начал формироваться в его руке, замерзал и растаял, так и не набрав полную форму. Я еще несколько раз выстрелил, для надежности расколол щиток на макушке и, спрыгнув к химере, затихарился за камнем, держа под прицелом трещину. Тишина, только тяжелые дыханья химеры и сопливая возня химеренушей. Выждал пять минут, всматриваясь в толщу льда и ловя каждый возможный блик. Решил, что можно выходить, но хима тихонько зарычала, и я спрятался снова. И тут же в трещине показалось тело второго стража. Чёртова создание оказалось не особо толще меня, зато гибче, проворнее и быстрее. Я открыл огонь, когда страж прыгнул на нашу сторону, и тут я уже не стеснялся. Длинная встречная очередь отбросила его обратно на лед. Что-то срикашетило, что-то покрошило лед, пробив тощие бока стража и заставив ледяную глыбу снова начать движение. Сползти по стеночке я стражу тоже не позволил. Лел стволом, продолжая стрелять в трещины, а когда магазин опустел и измочаленное тело осело на пол, еще и химера отвесила такую оплюху лапой, что ему оторвало голову. Переждав пару мгновений, пока ледяная глыба перестанет дрожать и крошиться, я подошел к стражу.、М、да, похоже, я перестарался. Пули у лейновских спецов могут Ориджа остановить, а здесь уровень приличного кастомного клона. Однако, сквозь пробитую костяную броню я не увидел ни одного механизма. Хотя и органикой назвать эту кашу тоже нельзя. Какой-то гибрид, голем или даже разумный монстр. Хотя не мне удивляться, не человеку, который с химерой образами разговаривает. Разглядеть хоть что-нибудь через лёд уже не представлялось возможным. Я пошатал глыбу и, убедившись, что она держится крепко, снова полез в свою форточку, не забыв перезарядить магазин. Остался один запасной, так что поливать всё вокруг скайкрафтом больше нельзя. Хотя результат меня порадовал. Два ноль в мою пользу. Перескочил на противоположную сторону и мягко спружинил на ближайший камень, выпавший из стены. Чуть не грохнулся, потому что я-то мягко, а вот под ним что-то звонко хрустнуло и его перекосило. Удержался. Замер, присев, и уже не стесняясь, повел подствольным фонариком по углам помещения. Кусок стены с символами, следом кусок стены с граффити. «Великий айсфара во всей своей красе! Очень приятно, давно не виделись!» Кусок с вмонтированным блоком управления. Непонятно только, управление чем именно? Ряды рычагов, точки бледно-красного света в круглых отверстиях, запаянных каким-то прозрачным красным минералом. По обеим сторонам от блока змеились провода в скайкрафтовой оплётке. Поднимались по стене и разбегались на потолке по всему помещению. Я проследил фонариком за первым попавшимся и высветил небольшой монолит, свисающий как сосулька. Потом ещё один и ещё... В итоге насчитал двадцать два целых, с десяток треснувших и неизвестное количество рухнувших на пол. Снизу от блока шёл кабель толщиной с мою руку, вёл прямо к саркофагу. Тишина, только потрескивает лёд, и через форточку слышатся приглушённые скулёжки меры. Не паника-паника, просто зверь переживает, что не может пробраться ко мне. А я переживал, что без оборудования придётся вскрывать саркофаг. Но пройти мимо я уже не мог. Даже не из любопытства, а просто чтобы исключить фактор того, что местный Дракула положит мне стальную лапу на плечо ровно в тот момент, когда я попытаюсь взломать замок. Перед тем как решиться, я еще раз проверил комнату, напрыгался по камням, обходя датчики, которые видел, нашел еще несколько ниш, в которых по прошлому опыту можно что-нибудь полезное откопать, а еще частично заваленный камнями коридор. Надеюсь, что там есть выход наружу. Помимо символов, у двери проглядывались и куча разных датчиков, и защитных механизмов. Поэтому по любому придётся ломать всю систему безопасности. А вместе с ней, скорее всего, отключится и саркофаг, пробудив жильца. В общем, как ни крути, следовало сначала разобраться с ним. Остановившись прямо перед саркофагом, я встряхнул с него пыль с паутиной и начал мысленное сканирование. Да, эффект был немгновенный, как ворит же. Но в какой-то момент я перестал чувствовать границы собственного тела. Я словно оказался в пустом, незнакомом пространстве, причем оказался там не целиком, а только мое сознание. На поверхность в самом углу верхней панели всплыл ярко-синий символ — треугольник, которые пересекали две параллельные линии, а посередине лежала незнакомая закорючка. Я сфокусировался на ней и потянулся выше. И уже через пять сантиметров нашел второй символ, потом третий, четвертый и так далее. Практически до середины саркофага, где дверной стык пересекал гибкий засов, сбился, потеряв концентрацию, и даже немного занервничал, когда знаки начали гаснуть в обратном направлении. Подхватил еще светящийся и усилием воли развернул обратно, еще и ускорение ему придал, тут же доведя всю линию даже выше. Почти три четверти бычковой части уже светились разнообразными знаками. Выглядело это все как какой-то оберег или что-то сочинение на китайском языке. На защите здесь точно не экономили. Я опять сбился, словно уперся в пустоту. Но поймать и вернуть затухающие знаки все равно было проще, чем с нуля активировать новые. Даже смог передохнуть, зафиксировав то, что уже собрал. Откатил несколько штук назад и, взяв разгон, пробился до самого конца бочки. Длинный ряд символов мигнул и зафиксировался, а сразу после появились новые очертания, расходящиеся по кругу саркофага. Еще и кушать захотелось, а потом я разозлился, представил, что эту бодягу еще и расшифровывать придется, подбираю комбинации и ударил по конструкции целиком. ударил не в прямом смысле, а лишь мысленно собрал перед собой всю свою силу и направил в центр саркофага. Но отдача была такое, словно я действительно со всей дури зарядил по боксерской груше. В глазах на мгновение стало как-то странно темно. Не просто битва негров в темной пещере, а самая настоящая битва негров на краю разлома. Но я лишь отмахнулся от неявного видения, потому что услышал заветные щелчки замков. Примерно с десяток перестуков прозвучали как автоматная очередь. Следом раздался шумный выдох какого-то газа, заблокированного фильтром из скафандра, и лязг двух дверей, распахнувшихся мне навстречу. Что за хрень? Я невольно отступил на шаг, разглядывая то, что открылось внутри. Там был Фогер, точно элитный и точно класса самурай. Только доспехов на нем было меньше обычного. Не было шлема. Вместо него гребень, похожий на тот, что был у ассасина. И нагромождение броневых плит отсутствовало. При этом он не выглядел слабым или бедным, а совсем наоборот, стильным и благородным, что ли. Будто он более совершенный. Но удивил меня не сам Фоггер, а то, каким саркофаг был изнутри. Слова в духе «покойся с миром, после смерти отоспишься» и банальное «комфорт». Здесь даже рядом не стояли. Зато сразу же возникла ассоциация с железной девой, ой, самой, которую в средневековье использовали для казней и пыток. И обе открытые двери, и то, что я видел в просветах под фогером, все было утыкано короткими отростками, пусть не острыми, а скорее похожими на автомобильные свечи зажигания из моего времени. Но подозреваю, комфортнее от этого не стало. Вдобавок ко всему на плечах самурая блестели самые настоящие скайкрафтовые зажимы. Они же крокодилы в просторечии. Да, это что угодно, но не гробница. Больше похоже на тюрьму. Прокомментировал я и прикрыл одну створку, заметив, что свечи в притык прилегают к телу. И еще и искра промелькнула, оставив на броне фогера темное пятно. Чем же ты так насолил своим современникам? Пошел против Айсфара, а те парни, что шли сюда и застряли в Анамалии, они за кого? Ладно, мы так сейчас докопаемся до сомнительной мудрости, что враг моего врага мой друг. Хоть я и допускаю, что среди Фоггеров могут быть те, кто хочет мирным путем сосуществовать с потомками, но таких пока не встречал. Я покосился на изображение Айсфара на стене, показалось, что он смотрит прямо на меня. «Кстати, этот портрет отличался от тех, что я видел ранее. Если от других прямо веяло какой-то сектой, то здесь он более гражданский, что ли? Типа большого босса, чьи портреты так любят вешать в госучреждениях». Тихий щелчок в саркофаге отвлек меня от размышлений, как бы напоминая, что замки-то я открыл. Одна из свечей, до этого периодически искрившая, погасла. Спрятался вглубь кончик, из которого, как из пьезоэлемента, шло фиолетовое свечение. Потом следующая свеча-пиявка отлепилась от фоггера, затем еще одна. Краем глаза я заметил, как подсветка на блоке управления на стене начинает менять цвет. Красные лампочки гасли, а на их месте загорались зеленые. И как-то это так быстро происходило, что уже половина позеленела. Я подскочил к блоку управления, дёрнул несколько рычагов, пытаясь остановить процесс, но сделал только хуже. Целый ряд индикаторов разом сменил цвет. «Ладно». Я вернулся к саркофагу, глянул на Фоггера. «Либо мне уже мерещится, либо он в самом деле немного повернулся на бок». «Сорян, амнистия отменяется». С этими словами я подхватил обе двери и захлопнул крышки. Кажется, там уже одна рука освободилась и тянулась в мою сторону. Подумал немного, открыл обратно, но только одно с противоположной стороны от освободившейся части Фоггера и выхватив джампер, вогнал клинок под подбородок дроида и еще парочку в визор и снова захлопнул крышку. Сел сверху, разглядывая царапины на пальцах скафандра. Как пец, считай костяшками зацепил. Черт, это было близко. Я сделал глубокий вдох и выдохнул. Рука все еще сжимавшая клинок слегка дрожала. Услышал странное, но очень знакомое жужжание над головой, сменившееся мадемуазель принтерской речью. За вишенным мгновеньем, пытаясь понять, откуда здесь искрка и почему у нее отлетел языковой пакет, потом медленно поднял глаза, разглядывая висевшего в воздухе черного дрона, и рванул в сторону так, будто во мне навыки Ориджи проснулись.